То, что это письмо было написано именно евреям Испании, явление не случайно. После завоевания арабами Испании в 711 году у евреев этой страны начался великий подъем, который продолжался вплоть до изгнания мусульман с Пиренейского полуострова Эреконкисты и начала Инквизиции. Помимо испано-хазарской переписки до нас дошла и испано-вавилонская, то есть евреи Испании поддерживали связь, многими евреями Азии. Сурской академии как раз гаонил в 1858-1876 году вышеупомянутый Раф Амраам, составитель первого еврейского молитвенника с именем этого сурского гаона и связано это любопытное событие. Впервые далекая община обратилась к нему с просьбой составить для нее молитвенник. Просьба пришла из Испании. До сих пор молитвы, которыми дети учились раннего возраста, Произносились время всего мира наизусть. Со временем в отдельных общинах возникли разночтения, пришедшие к спорам по поводу порядка и формулировки некоторых молитв. Как во всех подобных случаях, обратились в Вавилонские академии. В результате Рав Амраам составил по их просьбе Сидур, сборник молитв. Сидур на иврите обозначает порядок. и вот текст дошел до наших дней. По нему можем проследить как испанский канон Нуссахсфарат, берет свое начало в традиции вавилонских иеших. Вполне возможно, что хазары тоже обращались к евреям, теперь уже исламской Персии, багдадского халифата, но у нас нет однозначных этому подтверждений. В Испании и Северной Африке того времени Тора изучалась и преподавалась не на высоком уровне. Уровень был достаточно высок, о чем свидетельствует хотя бы переписка кейруанских мудрецов с вавилонскими гаонами. Только достоверно известно о крупной ешиве, открывшейся в Кордове в 948 году. После реконкисты ее назвали «Ла премьера академия» – главная ешива. Так, что были на бернейских перенеях мудрецы, прилежно изучавшие со своими учениками Талмуд и оживленно переписывавшиеся с гаонами Вавилона, на суд которых предоставились все текущие вопросы. До нас дошли тысячи посланий гаонов страны Северной Африки и Испания. Но в этой близости к вавилонским ешивам был и свой недостаток. Испанские мудрецы не привыкли самостоятельно получать из Талмуда ответы на сложные галактические вопросы, ибо всегда знали, что самый компетентный и полный ответ можно получить в виде письма от гаонов, сидящих на стуле, на котором сидел еще Раф Аши. В испанских ешивах учили Талмуд и учили послания гаонов. Но как изучали Талмуд в Хазарии, Мы вовсе не знаем. Итак, Хазару приняли иудаизм в 8 веке, около 750 года, когда в 19 веке все больше и больше исторических фактов стало указывать на это неординарное событие. Первой реакцией многих историков стало неприятие этой новости. Нет, говорили они, этого не могло быть. Громадная держава в самом центре Азиатского континента. И вдруг униженный иудаизм. Потом уже в 20 веке, когда были изучены письменные источники, точка зрения немного, немного смягчилась. Да, стали говорить историки Хазары, приняли иудаизм. Но не все, только члены царской фамилии, аристократы. А простой, сельмяжный хазарский народ исповедовал свои языческие культы и после более тяготел к христианству и исламу. Это положение зафиксировано, например, в краткой Валентайс Джевишенциклопедии, еврейской энциклопедии, изданной в Лондоне в 1938 году. Этой точки зрения придерживался и Л.Н. Гумилев, ведущий специалист по археологии Хазари. Действительно, никаких семисвечников, мезус и шофаров при раскопках хазарских курганов Гумилев не нашел. Он решил, что дальше аристократии и приезжих евреев иудаизм в Хазари не пошел. Были между евреями и хазарами смешанные браки, дети образовывали некую прослойку, но не более. Свидетельством перехода Хазар в раввинистический иудаизм является и обращение делегации Хазар, очевидно христиан, к византийскому императору в 860 году. Они заявили, что «мы всегда почитали Бога, Господина Всего Сущего со времен дальних». Историки стали полагать, что речь идет о Боге Тенгри, что абсолютно неверно, так как Тенгри был всего лишь верховный из множества богов. Отнюдь не господин всего сущего, имеется в виду монотестическая концепция религии колена Шимона, распространенная среди хазар в 740 году. Сейчас же евреи принуждают нас принять их религию и обычаи, и арабы со своей стороны склоняют нас к своей вере, предлагая нам мир и дары. Таким образом, описана ситуация, когда на фоне распространения первичного библейского монотеизма, прежде всего евреи, но и арабы распространяют его современные версии. При этом раввинистическая вера упоминается в заявлении первой, казалось бы, преоблада оказалась преобладающей. Ответом на это обращение была неудавшаяся миссия Константина, святого Кирилла. В 860 году правительство Хазара сделало все, чтобы не дать повода империи считать, что прежний союз развалился по вине Хазар, но жребий был брошен. Хазары остались иудеями, в том же году новые союзники Хазар русы. Совершили рейд в империю. Ибн Фадлан отмечал, что хазары и их царь все евреи. Муккадиси писал, очевидно с иронией, в хазарии овцы, мед и евреи встречаются в большом количестве. Абд-эль-Джабар Аль-Хамдинь в начале XI века писал, они хазары приняли на силу для тяжелых согласно законам Торы, такие как обрезание, запрет работать в шаббат и праздники, запрет поедать запрещенных животных. Азарский период являлся периодом рассвета еврейской цивилизации при Черноморье. Очевидно, что начинается рассвет празелинтизма, часть крымских готов принимает иудаизм. Начинается массовая миграция в Крым еврейских беженцев из Византии и Персии, где регулярно происходили гонения на них. В конце 10 века в Кафе была построена самая величественная на тот момент и самая древняя из сохранившейся на территории бывшего СССР синагога. Кроме того, политическое и экономическое влияние хазар распространяется далеко за пределы самой хазарии. Они торгуют медом, шкурами, пушниной со странами Северной Африки, Византии, Персии, Закавказии и Испании. Устанавливают тесные контакты между крупнейшим центром еврейской цивилизации в Испании, Картахене, и хазарами. Сохранилась переписка, датируемая около 960 года. Хазары ведут успешные военные кампании против персов, помогая Византии, Оказывают военную помощь Уграм в завоевательном походе в Венгрию, Паннонию, совершают успешные походы на Русь и т.д. К тому времени относятся и ранние контакты славян с евреями, которые также осуществляются через Хазар. Об этом говорит этноним «жид», обозначавший евреев не только у русичей, но и у венгров, угров, румын, литовцев и другое. Слово «жид», как полагают, происходит от хазарского «джехид», восходящего «жид» персидскому джугут от ивритского иегуди. В 1896 году в Каирской Ганнозе Генизе был найден затертый пергамент 10 века, который вместе со многими другими документами этого хранилища еврейского рукописного хлама перекочевал в Англию, в Кембридж. Там он и до 1962 года, когда на него пока на него не уронил случайный взгляд. Молодой ученый из Чикаго, Норман Голд, Глаз его уперся в слово «Киев», написанное на иврите. Следующие 20 лет он и его английский коллега Амелиан прицак изучали документ и только в 1982 году опубликовали его вместе с переводом на английский язык и комментариями. Документ оказался коллективным письмом группы Хазар из Киева, написанным на очень грамотном иврите с употреблением талмудических словословий. Сюжет письма таков. Один из состоятельных знакомых, член общины, Марьяков, Бен-Эр-Ханука, был ограблен по дороге и взят в заложники кредиторами. Община взяла его на поруки, уплатив за него 60 золотых монет. Но она должна заплатить еще 40. Денег нет, и это письмо адресовано другим еврейским общинам и взывает к благотворительности. Мало что изменилось за тысячу лет в системе сбора пожертвований. Но этот жалостливый рассказ раскрыл перед учеными несколько сторон хазарской жизни. Письмо было подписано группа людей, часть из которых носили чисто еврейские имена, типа Рувен Баршимон или Иуда Бар Исак Левит. У других же были смешаны хазарско-еврейские имена, вроде Монара Баршмуэль Койн или Куфина Бар Йосеф. Эти подписи также сделаны на иврите Но в самом конце документа есть еще приписка, сделанная по-хазарски, хазарским шрифтом я это прочитал то есть как пишут сейчас бюрократы ознакомлен вот и выяснилось что в отдаленном хазарском городе киеве живут простые состоятельные но не сильно богатые обычные хазары рядом со своими обычными еврейскими соседями все они исповедуют иудаизм звал себя еврейскими именами пополам собственными и пишут на иврите Чиновник же заверяет документ используя официальный язык Каганата, хазарский. И четко видно из письма, что все эти монары самуилович и Куфины иосифович никакие не члены царской фамилии. А значит, что иудаизация Хазарии произошла полностью. От царя, жившего в столице Этиль, в дельте Волги, до простого народа из приграничного провинциального Киева. Стиль этого письма... Как и стиль другого хазарского документа на евреите, анонимного письма еврейскому мудрецу Хазда Ибн Шапруту, жившему в Испании, показывает, что хазары приняли раввинистический, таллудический иудаизм, а не иудаизм караимов. Количество евреев в хазаре было значительным, так как все, кто себя неуютно чувствовал в христианских и мусульманских странах, сбежались под крыло к Кагану. Пример хазарей, между тем, не уникален. Еще как минимум два народа Центральной Азии Непосредственные соседи Хазар Приняли иудаизм Из записок христианских путешественников Мы знаем, что первыми из этих народов Были буртасы, иногда бруташи А русский советский археолог С.П. Толстов После раскопок в Хорезме И Каракалпакии убедился Что часть древних хорезмийцев харизм... Также исповедовали Иудаизм Толстов назвал хорезмийскую доисламскую да религию Синкретическим иудаизмом Хазара была Достаточно активным государством, ходила в набеги и не только на русские времена, но и на поляков. На нас дошла польская хроника, гавала анонима, хроника и деяния князей или правителей польских, в которой он описывает события X века. В ней есть такой отрывок. Мальчик Болеслав родился в праздничный день святого Стефана, короля. Мать же его вскоре заболела и умерла в ночь Рождества Христова. Эта женщина, особенно за день до своей смерти, выполняла благочестивые дела, по отношению к беднякам и пленным, и многих христиан выкупило своими средствами из рабства у иудеев. Единственными иудеями, способными взять в плен христиан, были иудеи казарские. Еврейские купцы, которые торговали рабами, с христианами дел не имели, так как не могли их продать ни в Европу, ни в Византию. Всему приходит конец, и казарский каганат рухнул под ударами русских князей и других соседей. Киев был захвачен Игорем в 930-е годы. В 986-м некоторые хазарские евреи, как гласит летопись, безуспешно склоняли киевского князя Владимира к переходу в иудаизм. Однако в 965 году русскому князю Святославу удалось создать мощный военный союз против хазар, включавший Византию и Печенегов. Коалиция наносит ряд серьезных поражений хазарам, и в 969-м году это государство приходит к окончательному упадку и фактически перестает существовать. Территория Крыма, после непродолжительного господства русских князей, тьму таракань, снова отходит к Византии, а хазары практически были полностью ассимилированы евреями. Нашествие монголов в 13 веке окончательно стерло следы цветущего государства. От хазар до нашего времени дошло очень мало документов. И мы не знаем, родила ли Центральная Азия своего маймонида, Или Иосифа Карру, иногда высказывается мнение, что часть евреев Крыма, Украины и России являются потомками хазарских иудеев. Никаких новых религиозных традиций или теологических произведений хазары иудаизму не подарили. Но их благий, благой пример сохранился в веках. Одновременно с падением хазарии на евреев обрушилась новая беда – крестовые походы.